Пойдём лучше выпьем где-нибудь, это гораздо интереснее. Не хотите? Ну тогда я всё-таки буду петь. Вам же будет хуже. Толстый мальчик по-прежнему гремел на банджо, гитара звучала негромко, и ковбой пел. Скорее выговаривал свои песенки, иногда переходя на тирольский фальцет. Песенки были простые и смешные.